религия и мифы в основе Вселенной. Несмотря на то, что работы Хаяо ядзаки смогли покорить зрителей по всему миру, они остаются очень японскими и пронизаны отсылками к местным верованиям и традициям. Японские верования занимают важное место в творчестве Хаяо ядзаки Будь то сверхъестественные существа, как в «Моем соседе Тотора, «Принцессе Мононоке» и «Унесенных призраками», или тонкие намеки, вроде свадебного обряда «В ветер крепчает» и отсылок в навсекай из долины ветров, рыбки-поньо на утесе и ходячем замке, их отголоски всегда присутствуют в его работах. Синтоизм и буддизм – две религии одной страны. В Японии две основные религии – буддизм и синтоизм. В отличие от монотеистических религий, они не исключают друг друга, а дополняют. Настолько, что в буддийских храмах часто есть место, отведенное синтаистским божествам Ками, а сами японцы отмечают праздники обеих верований. Брак заключается по синтаистскому обряду, например, он, показан, ветер крепчает, а похороны чаще всего проходят согласно буддийскому. Буддизм попал в Японию около 550 года нашей эры, придя из Индии через Китай и Корею. В основе учения лежит идея о том, что необходимо избавиться от земных желаний и вести альтруистичный и аскетичный образ жизни. Только так можно вырваться из колеса сансары, цикла перерождений, и достичь просветления, нирваны. Действия, совершенные в течение жизни, влияют на то, кем ты переродишься. Вопреки некоторым западным представлениям, буддизм не исключает существование богов и демонов бок о бок с людьми и животными – Просто с точки зрения буддизма – это духовные существа на разных стадиях своих циклов перерождения. В буддизме боги тоже могут умереть. Кроме того, в отличие от людей и демонов, они живут в лучших условиях, а потому почти не могут совершать добрые дела и, следовательно, вырваться из колеса сенсары. Однако у буддизма нет собственного пантеона. Значение, которое мы вкладываем в слово «бог», может относиться к разным сущностям. Во-первых, это сам Будда, которого в некоторых вариантах буддизма можно рассматривать как верховного бога, абсолютного, вездесущего, обладающего высшим знанием, которое выходит за границы обычного сознания. Во-вторых, это бодхисатвы те, кто достиг нирваны, стал Буддой, но решил вернуться в этот мир, чтобы помочь другим духовным сущностям обрести просветление. Некоторые из бодхисатв имеют собственные культы – Например, одну из многочисленных инкарнаций канон, богини милосердия и сострадания, считают покровительницей моряков. В Китае это воплощение называют небесной императрицей Мадзу. Именно она стала прототипом морской богини Гранмару из рыбки поньо на утесе. Другим вариантом божества в буддийском мировоззрении являются девы или местные боги, которые существовали еще до прихода буддизма. Как правило, они находятся в подобии рая, но не избавились от цикла перерождений. Чтобы выйти из колеса сансары, они, как и люди, должны делать добрые дела и помогать окружающим. А один из способов это сделать – отвечать на молитвы верующих. Синтоизм или синто, объединяет все верования японского архипелага. Его пантеон включает как общих для всей страны богов, так и местных региональных божеств. Долгое время синтоизм не имел четкой формы и стал государственной религией лишь во время усиления императорской власти в конце XIX века. С точки зрения синто, император является потомком и земным представителем богини солнца Аматерасу, главы японского пантеона. Ее важнейшее святилище находится в Исе. Синтоизм кажется скорее слиянием различных верований, которые всегда существовали на территории Японии. Но… Два текста объединяют основные мифы – это «кодзики» на японском языке и Нихон Сёки на китайском языке. Хоть Хаяо Миядзаки и не интересуется напрямую приключениями Аматерасу и ее братьев Сусанно, бога ветра, и Цукийоми, бога луны, принципы синтаизма зримо присутствуют в его работах. Согласно этой религии, природа стоит превыше всего – Человечество является лишь одним из тысячи элементов ее великого целого. Все вокруг, местность, предметы, животные, люди может иметь собственного божественного духа ками. На практике все, что выделяется из окружающего пейзажа, может быть ками или его убежищем. Дерево впечатляющего размера или возраста, как комфортное дерево тотара, красивая пещера, одинокий мост посреди горы, скала особой формы. Связь между местом или объектом и духом очень тесна. Так в «Унесенных призраками» первый клиент Тихиро отвратительно грязен, потому что люди загрязнили и превратили в свалку реку, воплощением которой он является. Как только героиня находит способ вытащить велосипед, первый предмет, брошенный в воду, из тела божества вытекает вся грязь, и оно очищается. В награду дух дарит девочке травы, которые могут снять проклятие с ее родителей. Другим важным понятием синтаизма является татари Это проклятие, которое падает на любого, кто осквернит камень или одно из его святилищ, или совершит дурной поступок. При этом не важно, совершался ли он добровольно или против воли, был оправданным или нет. Самый яркий пример в творчестве Хаяо Миядзаки – Это, конечно же, проклятие Оситаки из «Принцессы Мононоки», которое он получает, защищая деревню от бога Вепря. Другие случаи – превращения главного героя порко -россо в свинью, трансформация Хаула после использования магии в ходячем замке и даже ядовитый лес и Ому из Навсекая из Долины Ветров. Мир японских духов от Ками до Йокаев В Японии, безусловно, много божеств – Ками – но также много и духов всех видов – йокаев. Разница между ними не всегда очень понятна. Подобно богу-оленю и богу-вепрю из принцессы Мононоке, Ками могут быть как добрыми, так и злыми. Это зависит от огромного количества факторов. А йокаи, как правило, они менее могущественны, чем Ками. Однако они могут быть и защитниками людей, или какой-либо категории людей – И проказниками, вроде Тануки из Помпоко «Война Тануки в период Хайсей» и кицуны лисы-оборотни, иногда спутницы богини урожая из лаков и нари, иногда обольстительницы и опасные обманщицы, и особенно зловредными вредителями. Призраки и полтергейсты таким образом являются йокаями. Более того, что угодно в определенный момент может стать духом. Очень старые предметы, обычно столетние и древние, превращаются в цукумогами. Например, каса-обаке – одноглазый и одноногий монстр-зонтик, который появляется за спиной у людей и облизывает их лица своим огромным языком. В определенном смысле барон, статуэтка кота из шепота сердца и возвращения кота – это цукумогами. Кошки вообще занимают особое место среди йокаев. Достигнув определенного возраста и веса, они превращаются в Бакэ-Неко и получают сверхъестественные способности. Однако, в отличие от котобуса, из моего соседа Тотора, эти коты редко помогают людям. Если в одних легендах они продолжают защищать свою семью, то в других превращаются в прожорливых вампиров-оборотней. В своих работах Хаяо Миядзаки часто изображает Ками и Йокаев. Это киноко, «Лесные духи» из «Принцессы Мононоке». В мультфильме их называют «Кодама», «Цурубе Отоси» – «Три бородатые головы из унесенных призраками», Умибодзу – «Морской дух из рыбки Поню на утесе» и «Русалки». Кроме того, режиссер придумывает множество новых сверхъестественных существ. Самый яркий пример – Тотара, ставший символом студии Гибли. «Мы не знаем, кто он – Ками или добрый Йокай». Принцесса Мононоке. Аллегория религиозной эволюции Японии. В принцессе Мононоке можно увидеть отражение двух главных религиозных верований Японии. Народ Аситаки с его шаманизмом олицетворяет древних японцев, близких к истокам синтаизма. Дзикобо, монах, пришедший за головой бога-оленя, может олицетворять одну из многочисленных буддийских сект. В эпоху действия мультфильма они распространились среди правящего класса и пытались вытеснить верование крестьян. В финале многие из старых богов погибают и рождается новый порядок, в котором природа соединяется с цивилизацией. Это кажется аллегорией той хрупкой гармонии, в которой синтаизм, буддизм и другие религии сосуществуют в современной Японии.